Трудовые кишиневские будни В апреле Пушкин плотно пообщается с Павлом Ивановичем Пестолем. Познакомиться они могли еще в 1815 году, когда Пестоль с Федором Глинкой приезжали в лицей, о котором напишет в дневнике, что «это умный человек во всем смысле этого слова». Так он скажет потом и о Грибоедове, Впрочем, через пять лет Пушкина самого назовут самым умным на самом высоком уровне. В мае Пушкин вступит в кишинёвскую масонскую ложу авидий, заменитель театра, и через пару недель отправится в цыганский табор, где будет жить в одном шатре с цыганкой Земфирой. Масонам это можно. Земфира оказалась строптивой и тайком убежала от Пушкина. Пока поэт искал ее, в голове возник замысел лучшей южной поэмы – «Цыганы». Но пока что у нас кончается лето 1821 года. Еще надо доработать Бахчисарайский фонтан. В декабре вместе с Иваном Лепранде Пушкин побывает в городах Аккерман и Измаил. В Измаиле Пушкин днем записывает рифмы на маленьких клочках бумаги, складывая их без разбора в карман, а ночью, не раздеваясь, высыпает содержимое карманов на стол и собирает из разлетевшихся лоскутков пазлы стихотворений. Кубик Пушкина. Музе поэта Измаил понравился. Вернувшись в Кишинев, Иван Лепранди отправляется в Петербург. И Пушкин, посылая через него множество писем. В столице Лепранди обедает с родителями, с братом Пушкина, с Дельвигом и Боротынским и, собрав ответные послания, возвращается в кишинёв А тем временем Пушкин завершает работу над Кавказским пленником и посылает поэму Гнедичу, предлагая в качестве бонуса еще и братьев-разбойников для наполнения книги. Но это будет весьма ценное наполнение. В редком тексте в то время главными героями являлись, поставившие себя вне социума, представители жесткого криминала. Причем в финале они неожиданно проявляют чувства, предполагающие наше сочувствие. И что нам делать? Пленник выйдет в начале сентября 1822 года в типографии Николая Греча. Строгий Карамзин, прочитав поэму, пошлет Вяземскому свое традиционное критическое слово в адрес Пушкина. Слог жив, а сочинение плохо. Как в его душе, так и в стихотворении нет порядка. В январе 1823 года Пушкин пишет свое третье заявление об отпуске на имя графа Насельродде. На этот раз с просьбой разрешить приехать в Петербург. Где я? В ссылке или в командировке? Пытается определиться Пушкин. Ведь если в командировке, то должен же быть отпуск но император отказывает. Похоже, скорее все-таки в ссылке, чем в командировке. Оставшись без отпуска, Пушкин берется за перо, и 9 мая 1823 года, по старому стилю, в черновиках появляются первые фиксированные правки первой строфы Евгения Онегина.